Я робко выглянула в окно. Вокруг мельтешили желтые огни илосов. Снизу доносилась какая-то возня. Вроде бы без особой паники, но меня пробрала жуть. А уж когда взвыла душераздирающая сирена, и вовсе кошмар настала. Я, в принципе, особой смелостью не отличалась, а сейчас в неизвестном мире, в большом чужом доме, совсем одна — и не знаю, что происходит снаружи. Чтобы хоть как-то успокоиться, я поднялась на второй этаж и заперлась в комнате, той самой, что пахнет Даниэлем. Здесь как-то спокойней, словно он рядом. Немного послонялась из угла в угол, переоделась в рубашку магистра, ибо балахон адепта вещь жутко неудобная, да и от него кожа чешется. Мимоходом заметила, что с метаморфозами все нормально. Я, снова я, не Селеста, не Шелли, а Милалика. Вот только рисунки с запястья, вопреки заверениям Даниэля, никуда не делись. Но сейчас это не самая большая проблема, шум становился сильнее. Илысы перестали маячить за окном и исчезли вовсе. Я снова отважилась выглянуть на улицу и тут же пожалела. С яростным шипением на меня набросилась клыкастая тварь, но ударилась в черную стену и обернулась пеплом. Я взвизгнула и отпрянула, поумерив любопытство. Фаргус так и лежал на тумбочке за колкой, не желая составить мне компанию. Но забралась под одеяло и, сжавшись в комочек, молилась. Не помню, когда молилась в последний раз, но именно сейчас мне показалось, что подходящий момент настал. Крики и удары в дом становились чаще. Такое чувство, что жуткие твари решили отомстить Саксу. Они будто сюда, в его дом рвались. Чем он так насолил этим чудищем? Одеяло слабая защита, поэтому я храбро забралась под кровать. Нет, ну знаете, легко быть смелым, сидя дома перед телевизором или читая жуткие истории на диване. А когда ты участница этой жуткой истории, тут уж не до геройства. Я жить хочу». Шорох в комнате заставил замереть. Ну все, они пробрались внутрь. Смертушка моя пришла не иначе. Что-то грохнулось на кровати. Я закусила ладонь, чтобы не закричать от страха. Медленные, тяжелые шаги по постели. И я все же заорала, когда перед лицом возникла морда мохнатого. — Фаргус! чтоб тебя перекосило! «Перекосит ведь хозяйка!» Расстроился Харек, тяжело спрыгивая на пол и забираясь ко мне. «Ты как ты неправильно кровать используешь. Обычно спят сверху, а не снизу». Угу. «А очень похоже, что я сюда спать залезла». «Очень похоже, что ты сюда ну, блегчиться залезла, потому что, чую, вот-вот и дело будет сделано». «Ха-ха!» передразнил ей чудовище. Ему-то не страшно, взял, обернулся заколкой, и никто не тронет. А я человек, меня... Стоп, я же ведь тоже могу превратиться, не знаю, в табуретку, например, и... или не могу? Нет, наверное, все же не могу, у табуретки нет мозгов, значит, она не сможет снова стать человеком. Да ладно, милая, у тебя мозгов не больше, раз перед смертью о таких вещах думаешь. Ладно, вылезай. Разговор есть, храбро заявил Харек. «Ну, — Сам вылезай? Мне и тут хорошо. Для надежности обняла толстую деревянную ножку кровати и вздохнула. Ну, хозяйка, ну не солидно же, а? к богини. Отресешься хуже листа, дерево тоха. А умирать солидно? И вообще, меня на слабо не возьмешь. Считаешь, что я трусиха, ну и. И считай. Я жить хочу. Остальное неважно. Дом магистра заколдован так, что не войти, не выйти. Только по высочайшему дозволению. Ни одна разумная тварь не рискнет сюда сунуться. Очередной удар сотряс стену комнаты. Я состроила ехидное выражение лица, и Фаргусу пришлось поправиться. Я сказал, что ни одна разумная тварь. А те, что смерто убиваются от защиту, твари неразумные. Ну, не переживай, адепты с ними быстро разберутся. А тех, с кем не разберутся, сакс уничтожит. Магистр, только с тобой. Не пойми, на кой киселем растекается. Видела б ты его в деле. А что, хорош? На мгновение даже о страхе забыла. Хо-хо-хо, да не то слово! Не будь мужиком, втрескался бы по уши. Он не сражается, он танцует. Во все стороны аж мётки измененных летят. Маги так и хлещет. Все на своем пути сметает. Ух! У Фаргуса даже шерсть дыбом встала. А ты откуда знаешь? Хранитель подобрался ближе и с энтузиазмом поведал: Когда мать Саксова только в замок перебралась, Там еще защиты толком не было. Привезли туда камушек тьмы на хранение. Так вот, измененные прознали, да напасть попытались. Завладеть камушком — дело для них лакомое, хотя, конечно, для большинства измененных от темного камня толку никакого. Так вот, видел бы ты, как он за мать бился». Толпы юродивых прорвали первый рубеж обороны, разметали в стороны корпус королевской стражи, хлынули в замок. Мисар Сакс и сама не промах, но сын ее стервец, ох, стервец, драгуша, матушку отодвинул и один, сотни, две измененных загубил. Удержал замок, не дал камушек волочь, продержался до подмоги, а там уж дело как по маслу пошло. — И что? Две сотни загубил хоть бы Какой там? — усмехнулся Харек, завалившись на спину, и продолжил, подложив лапки под голову. — Две недели потом валялся. Его разве что не по кускам собирали. Я даже им книжку хорошую подсунул с заклинаниями. Ну, чтоб не помер мужик, а то ведь жалко же. «Измененные бы не только камушек уволокли, но и в замке бы побезобразничали, библиотеку бы разнесли, книги бы попортили. А ведь я еще и половины не съел». Э, «В смысле не съел? Я чуть не подавилась. Тоже мне книжный червь. Ну, мы, хранители знаний, питаемся книгами. В день нам по пять-шесть штук проглотить надо». Я с сомнением посмотрела на маленький рот Фаргуса, на его живот и далее по пищевой цепочке. Да как ты не похоже на правду. Ой, ты, дубина древотоховая. Не знаешь о метафорах, что ли? Знаниями я питаюсь, знаниями. И, признаться, чуток проголодался. Хранитель вылез из-под кровати и куда-то убежал. Я высунула голову, но после очередного удара в окно засунула обратно. Любопытство любопытством, но жить хочется больше. Я притихла и даже не шевелилась, пока хранитель не вернулся. Смешное дело, но с харьком оно как-то поспокойнее. Глупо, конечно, но правда спокойнее. — Ну, неплохо, неплохо, — облизнулся Фаргус, вытирая рот лапкой. На бескнижье и манускрипт книга. Но завтра подыщи что-нибудь посъедобней, а то от темных свитков у меня и жог открывается. А у Сакса ничего, кроме темной тарабарочной, не сыскалось. Он что, болен чем-то? Понятия не имею, а к чему вопрос? Да в свитке... Харек замялся и отмахнулся. Неважно, в общем... Я предпочитаю полноценные книги. Научные что-нибудь, историческое можно. Кстати, временами люблю полакомиться анатомией и астрофизикой. Насчет этого осекла пушистого мечтателя. Ты с чего решил, что я возьму тебя под опеку?» Харюкаш в лице вытянулся. «Что значит, возьмешь меня под опеку?» «Хозяйка, вообще-то это я беру тебя под опеку. Теперь, когда мы встретились, то всегда будем неразлучны. Ну, точнее, я к своей ферджи буду временами наведываться, а так не брошу. Даже под кроватью, даже, когда страшно будет, ты даже не переживай. Там, где ты, там я». Вдохновленная мордочка хорька меня совсем не вдохновила. Я как раз об этом и переживаю, Фаргус. Я не люблю домашних животных, ненавижу шерсть в кровати, подраные обои, вонючие ковры, кучи, где не попадя. Неужели ты на такое способна? Я чуть не поперхнулась. Вообще-то я о тебе говорю. Я не умею ни о ком заботиться. Кормить, расчесывать, купать — это все не мое». Фаргус обиженно фыркнул и, ударив себя кулачком в грудь, недовольно просопел. — Я, по-твоему, что? Совсем безродный? — Значит так, человек. Договоримся, что ты не оставляешь волос в ванной, не разбрасываешь носки, где ни попадя, моешься не меньше раза в день. Терпеть не могу человеческую вонь. Уходя из туалета, закрываешь двери и, самое главное, никаких кошачьих нежностей. Почесать за ушком, потрепать брюшко. Я тебе не кот. Я благородный хранитель древних знаний. Все понятно? Эм, ну, вот и ладушки. Фаргус довольно подобрал под себя лапки и улегся на брюшко. Так, все это уже не смешно. Ты чего ко мне прицепился? С чего решил, что я твоя хозяйка? Когда я такое говорила? А зачем говорить? испокон веков хранитель камня равновесия властвовал над хранителями древних знаний ты камень хранишь мы знания так выходит что рука об руку по жизни путешествуем нам без вас сложно вам без нас невозможно стоп стоп стоп какой камень равновесия какой хранитель ты сейчас вообще о чем Фаргус встрепенулся, снова выбрался из-под кровати, юркнул на подоконник и даже не дрогнул, когда очередная крылато клыкастая тварь превратилась в пыль, ударившись в магическую стену перед домом. «Я все понял!» — выпалил он неожиданно. Скорость течения мыслей этого пушистика откровенно пугала. «Рада! За тебя!» — ответила дрожащим голосом и перекрестилась. — Вряд ли поможет, зато как-то поспокойнее. Спать мне ближайшую неделю, а то и две, не грозит. — Да вылезай ты оттуда! Хватит пыль собирать! Эти твари за тобой охотятся! — Серьезно? — Ну тогда ладно, вылезаю! — съязвила в ответ. — Зачем я им? «Дубина ты, древатоховая! Перестань меня так называть, иначе я тебя им скину, пусть помрут от несварения!» Хранитель спрыгнул с подоконника, юркнул под кровать и едва ли не пинками заставил меня вылезти. «Камушек свой давай!» «Да какой камушек?» — спросила рефлекторно, убирая руку за спину. «Какой-какой? Желтенький такой, маленький, да удаленький!» Желтенький? Это не камень матери, это камень не Валерии. Неужели она и впрямь потомок богини равновесия? С чего бы тогда ей давать незнакомой девице один из древнейших артефактов своего мира? Смешно, но из всех знакомых вразолей больше всего я доверяю. Харьку. Протянула ему камушек на тонкой цепочке но хранитель его трогать не стал. Обнюхал, разглядел со всех сторон и, часах мохнатый подбородок, изрек. Хм, любопытненько, любопытненько. Фаргус, почему этот камень оказался у меня? И что с ним стало? Прежде кристалл был лимонно-желтым, сейчас же его пронизывали едва заметные черные прожилки. — Тьму впитал? — Видимо, когда ты ритуал проходила, сила камней повлияла друг на друга. Они взаимно усилились. Наверное, потому измененные почувствовали зов камня. — Наверное? — Ну, это же не точная наука. Все о камнях только боги знают. А я думаю, сопоставляю, выводы делаю. Измененные чувствуют камень и не успокоятся, пока его не достанут. Словно в доказательство черная стена съела очередную безумную тварь, рвущуюся именно в нашу комнату. Сейчас все встало на свои места. Я не слышала ударов в другие части дома. Летающие твари рвутся именно сюда. Осмелилась и глянула в окно, точнее вниз. Вот зря осмелилась. Там развернулась настоящая бойня. Адепты, профессоры, или как они тут называются, еще какие-то люди в местной униформе пытались сдержать рвущихся наверх безобразных тварей. Сказать, что их было много, ничего не сказать. Полчища! Я такой хаос, столько фантастических фильмов видела. Фаргус! Язык меня едва слушался, их слишком много. Зачем им этот камень? Я сжала в ладошке небольшой кулон, из-за которого предположительно и развернулся весь сырбор. Какая-то маленькая фигулина, а столько дел натворила. Ну понятное дело, зачем? Ты на них только глянь. Даже не буду. Безумные, хмыкнул Харек. А все почему? Потому что в них слишком много разной магии. Она конфликтует друг с другом, сводит с ума изменяет структуру генома, превращает человека в не весь что. И этот процесс никогда не останавливается, причиняет измененным дикую боль. Но вот этот камушек способен все изменить, способен уравновесить то, что не может находиться в равновесии. Как это? Магия! Харек постучал кулачком по голове, Но понять никак-то не стало. Они знают, что в этом камне кроется их спасение и не успокоятся, пока его не получат. Так, может, бог с ним? Выкинем, и все дела пусть забирают. Ох ты, дуби! Ладно, ладно. Фаркус поперхнулся моим взглядом и продолжать не стал. Нельзя! Тут ведь какое дело? Все эти камни ищут. Да только... «Без жезла камни эти! Красивые побрякушки и не больше!» Я прильнула к хорьку поближе и превратилась в одно большое ухо. Мало кто знает, но боги принимали решение, сообща, чтобы что-то серьезное сотворить, они объединили силы и чудесили. «Это как?» «Мы отпрянули от окна». Когда об него убилась очередная тварь. Ну, в жезл по камушку вставляли и чудесили. Без хотя бы одного серьезные чудеса не творились. То есть, с этой палкой что угодно можно сотворить? Ага! А ты че так интересуешься? Мир хочешь захватить? Вкрадчиво поинтересовался Фаргус. А хотя бы и так? Ты против? — С чего бы? Если дашь жезл подержать, то даже помогу. — Не дам. — Ну, немножечко. — И не мечтай. — Ну, хвостиком хотя бы. — Нет, жадина. — Именно. А тут мне нечего ответить. Мы замолчали, думая каждое свое. своем. Получается, измененные чувствуют, что где-то рядом есть нечто, способное унять их боль. но Даже если отдать им этот камень, извлечь из него пользу им не удастся. И что тогда делать? Искать жезл? Я так полагаю, волшебная палка сможет и портал домой открыть, раз местные боги с ее помощью все желания исполняли. А перед уходом можно и помочь этим безумцам. Если хорошо подумать, мне их даже жаль. Но каково это — родиться и медленно сходить с ума, все время испытывать мучительную боль и превращаться в нечто поистине ужасное. Это как нужно отчаяться, чтобы ради мнимого спасения даже на откровенную смерть идти? Фаргус, мы должны найти все камни и помочь измененным. Температура! Хорек заломил бровь и схватил меня за щеки, внимательно всмотрелся в лицо. Бредишь, что ли? — Да нет, с чего бы мне! Ну, ты на них только посмотри. Ну, жалко же! — Слышь, что скажу? Жезл можно использовать один раз в год. Остальное время камни набирают силу. Если ты поможешь измененным, то не сможешь мир захватить. Я закусила губу. То есть, либо попаду домой, либо спасу множество жизней. Ах, мило! Эта задачка посложней манускрипта Войнича. Разум говорит, хватай палку и домой, а совесть, чтобы помогла. Но если я останусь, то как быть с ребенком? Сакс, похоже, серьезно настроен. Ладно, совсем по порядку. Сначала добуду диковину вещицу, а уж потом решу, что с ней делать. Но для начала нужно справиться с нападением. Камушек ведуньи Валерий для измененных, как бутыль самогона для алкоголика. Вижу цель и не вижу препятствий. Фаргус, а можно как-то сделать, чтобы они перестали чувствовать камень? Хрюк задумался, почесал подбородок, глянул на камушек в моей ладони. Есть одна идейка, но они все равно будут знать, что камень где-то здесь, но... Почувствовать его больше не смогут. На том решили. Хранитель провел какой-то ритуал, но сработало или нет, мы не поняли. Бой по-прежнему кипел, твари по-прежнему рвались в нашу комнату и дом по-прежнему съедал их, не поперхиваясь. Больше бы мы сделать все равно не могли. Я забралась под одеяло, и мы с Фаргусом до самого рассвета разговаривали о камнях. Оказалось, что только на территории богов они не представляют опасности, но стоит им попасть в разолью, в мир людей, и начинаются всякие катавасии вроде той, что приключилась сейчас. Ну, мало камушку просто в мир попасть, его еще следует активировать. Ну, например, камень равновесия был со мной с самого первого момента, но твари его не чувствовали, пока он не активировался. Что именно послужило толчком, не совсем понятно, но мы полагаем, что ритуал с темным камнем. С ним, кстати, тоже все не так просто. Долгое время на территории замка Саксовой Матери умирали все, кто обладал даром света, а еще день не наступал. Вот такой вот побочный эффект у камушка оказался. Каким последствиям приведет появление других камней, неизвестно, но факт остается фактом, я должна их собрать. И должна сделать это в тайне, как от магистра, так и от Винсента. Ну, не внушает мне последней доверие, а рожать до детей не очень хочется. Я же не кукушка принести приплод, сунуть в чужую семью и, как ни в чем, не бывало, вернуться на родину. У меня с моралью отношения так себе, но не до такой же степени. Фаргус, смотри, а если мы воспользуемся заклинанием и вызовем камни, то потом их что? По всей разоле искать? Не, это уже дело техники. Брахлишка из других миров прилетает либо к порталу, либо к точке наибольшего средоточия нужной энергии. Ну, то есть, Академия Сакса, тут столько магии, что можно обозр... Эй, ты вообще-то с дамой разговариваешь. Харюка кинул меня скептическим взглядом и заключил. Моя внутренняя интуиция подсказывает, что дама и по и словечки знает. Если твоя внутренняя интуиция не хочет получить ремня, ты бы за языком следил? Ну ладно, давай делом займемся. Сейчас достану заклинание и... И... Фаргус лениво глянул на меня и широко зевнул. Заклинание. Где оно? Было в декольте. А потом я сменила ипостась, переоделась и закрыла лицо ладонями и взвыла. — Что означает твоя реакция? Какая-то она непонятная. — Кажется, я его потеряла. Провыла белугой. Надо же быть такой идиоткой. Потерять билет домой. Я сбегала вниз, тщательно проверила все места, где была, даже подушки на диванах подняла. Вернулась наверх, сходила в ванную комнату, в гардеробную. Пусто! Но не могло же оно просто исчезнуть. «Вот ничего вам, бабам, доверить нельзя!» Ворчал Харек, следуя за мной по пятам и без особого энтузиазма разыскивая бумажку. «Фаргус, это заклинание — моя последняя надежда на спасение. Почему ты не ищешь? Почему не помогаешь?» «А на кой?» Нехотя протянул этот пушистый засранец. Я выпрямилась и рот открыла от удивления. «На кой? Ну, на кой искать? Сама по себе бумажка никакой ценности не представляет. Важно то, что на ней написано было». Я встрепенулась и подхватила Харька на руки. «И ты, конечно же...» «Помнишь, что на ней написано?» «Конечно, помню!» «Говори!» и Вместо ответа Хорек остолбенел и замолчал. Я хорошенько тряхнула его и прокричала на нервах. «Кому говорю? Говори!»